Глава двадцатая Ну вот и полный круг. Теккер бросил сумку на пол своего нового жилища. Это было следующим вечером, после ночевки в больнице. Теперь он перебрался в рейс Денсин. Фактически, это была его прежняя комната, когда он здесь жил. Было теперь новое авто после того, как он убил уйму времени на телефоне, пытаясь втолковать в службе каршеринга, что именно произошло с другим автомобилем.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 «Я думал, вы все же разгадали? Расследование так не проводится. У них свой собственный распорядок. Но убийство моего мужа вы, помнится, раскрыли очень быстро». «Разве?» — поднял брови Деккер. Пожевывая миндаль с арахисом, Рэйчел Кац оглядела людный бар. «Приятно видеть, как город снова встает на ноги, правда?» — спросила она. но «Ну, когда закончите перестраивать Берлингтон? Чем займетесь?» Она повернулась на стульчики и прислонилась спиной к барной стойке. «Точно не знаю».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 «Ну что, детектив, если понадобится что-то еще, дайте мне знать!» Взъерошив ладонью свою блондинистую гриву, она исчезла. После ее ухода Деккер сидел раздумывал лишь об одном. Почему Эрл при их случайной встрече в гриле даже не заикнулся, что работает скац Потому что такой расклад давал ему шикарную возможность водить свою жену вокруг пальца. Свою будущую бывшую.